Глава первая. Больно. Болит все. Свет режет глаза, голова раскалывается. Я чувствую запах крови. Это от нее мои руки липкие. «Леонора?» Голос пробивается сквозь туман боли. и Я пытаюсь помотать головой, язык не слушается. «Леонора, все хорошо, ты в больнице. Мы везем тебя на обследование». Голос женский, громкий и нарочито четкий. От него у меня ноют туши Надо кому-нибудь позвонить. Я снова пытаюсь помотать головой, но женщина мягко останавливает меня. аккуратнее у тебя черепно-мозговая травма». «Нора», — шепчу я. «Позвонить Норе? Кто это?» «Это я. Меня так зовут». «Ладно, Нора, не бойся, больно не будет». «Но мне больно, очень больно. Что произошло?» «Что я сделала?»